Глава десятая. Везение. Принц наклоняется ко мне и подставляет лицо. Я отскакиваю от него, как от огня. Очень хочется заехать ему по голове сумкой, но совесть не позволяет. Он только что мне помог. Дурак. Вырывается у меня автоматически. Спасибо, что заступился, но... Я краснею до корней волос и отворачиваюсь. Стой, стой останавливает меня принц за руку, когда я уже собираюсь удрать от него. Я пошутил. Это неправильно, начинаю оправдываться я. Я просто не могу. Я понял. Расслабься. Он разводит руками, а потом становится серьёзным. Что случилось? Почему мнести облила от тебя кофе? Не знаю. Слёзы снова жгут глаза. Я ничего ей не делала. Из-за меня? Вздрагиваю и смотрю на него с испугом. Не знаю, что сказать. И уж точно не собираюсь обвинять, но... Всё хорошо. Он кивает, понимая, что прав. Это не твои проблемы. Если и были до этого, то теперь уже точно стали моими. Пока я вынуждена быть рядом с принцем, Месть от меня не отстанет». И так ректору нажаловалась, что я её обозвала, а потом пихнула, потом кофе и разлился. Даже сказать ничего не успела. Меня сразу из кабинета выпнули. И почти из академии. Я разберусь. Принц протягивает руку, чтобы коснуться моих волос, но останавливает себя. «Нам через четыре часа в теплицу. Лучше, наверное, отдохнуть перед этим». Киваю, понимая, что денёк выдался так себе. А теперь ещё ночь за работой. Причём, учитывая нехватку информации, вообще неизвестно, что нас там ждёт. Когда я захожу в комнату, моя соседка с горящими глазами смотрит на меня. Я, как это обычно бывает, киваю «привет» и занимаюсь своими делами. Стягиваю себя испачканную форму и пытаюсь в прошлогодних лекциях отыскать пятновыводящее заклинание. Соседка продолжает на меня пялиться. А вот это уже непривычно. Обычно она больше интересуется сплетнями, рассылаемыми по академической сети магафонов. Сейчас же она ждет от меня чего-то. Что? Наконец не выдерживаю я. «Как он целуется?» — с придыханием спрашивает соседка. Чувствую, как у меня округляются глаза, а в горле нехорошо першит. «Кто? Как кто? Принц, конечно!» Она тыкает мне в нос магофон с картинкой, где меня прижимает к стене мой напарник аккурат перед тем, как нас застукала профессор Мердок. Переставай уже читать всякую ерунду. Говорю я и выстраиваю плетение, чтобы очистить пятно. Фух. соседка откидывается на кровать. «Жадина! Неужели так сложно рассказать?» Не всем так везет, знаешь ли. Я тяжело вздыхаю и выпускаю магию. С пальцев слетает заряд, касается блузки, и на ней образуется прожженная дыра. Проклятье! Кому тут интересно везет? Комкую свою кофту, откидываю в угол и заваливаюсь на кровать. Всегда ненавидела бытовую магию. Но нет же! «Опекун потребовал, чтобы именно она была основным предметом». «Ну почему?» «Похоже, нервный день меня вымотал, потому что я даже не замечаю, как засыпаю». «Открываю глаза, когда за окном и в комнате уже была темнота». «Опоздала». «Подскакиваю с кровати, понимаю, что блузка испорчена, поэтому накидываю пиджак, как есть, на тонкую сорочку и бегу со всех ног в оранжерею». Принц ждет у входа, копаясь в магафоне. «Прости!» — запыхавшись, выдаю я. «Я заснула!» Он неопределенно пожимает плечами, осматривая меня с ног до головы. Под его взглядом я немного тушуюсь и растерянно приглаживаю волосы. Надо было расчесаться. Хотя для кого стараться? Для принца, что ли? «И это хорошо!» — отзывается он, и пропускает меня вперёд в оранжерею. Но я думаю, мы сейчас быстро познакомим этих субъектов и приступим к работе. Я поджимаю губы. Если бы всё было так легко, Дратсон не говорила бы, что у неё не выходит. Мы проходим между спящими в полумраке растениями, воздух наполнен запахом влажной земли и лёгкой сладостью какого-то цветка. Где-то тихо капает вода. Непривычно быть здесь ночью. Мы подходим к нашему закутку. Принц хлопает в ладоши, зажигая тусклый огонек. «Не переживай, все будет легко». Потом переводит взгляд на стол и добавляет. но это не точно. Тишину нарушает писк и шлепок пощечины. Не могу поверить, что так бывает».